Сохранилась весьма характерная в своем роде записочка царя Алексея, коротенький конспект того, о чем предполагалось говорить на заседании Боярской думы. Этот документ показывает, как царь готовился к думским заседаниям. Он не только записал, какие вопросы предложить на обсуждение бояр, но наметил, о чем говорить самому, как решить тот или другой вопрос. Кое о чем он навел справки, записал цифры, А ином он еще не составил мнения и не знает, как выскажутся бояре. А о другом он имеет нерешительное мнение, от которого откажется, если станут возражать. Зато по некоторым вопросам он составил твердые суждения и будет упорно за него стоять в совете. Это именно вопросы простой справедливости и служебной добросовестности. Астраханский воевода, по слухам, уступил калмыкам православных пленников, ими захваченных. Царь решил написать ему с грозою и с милостью, а если слух оправдается, казнить его смертью или, по меньшей мере, отсечь руку и сослать в Сибирь. Эта записочка всего нагляднее рисует простоту и прямоту отношений царя к своим советникам, равно и внимательность к своим правительственным обязанностям общественные нравы и понятия в иных случаях перемогали добрые свойства и влечения царя. Властный человек в Древней Руси так легко забывал, что он не единственный человек на свете и не замечал рубежа, до которого простирается его воля, из-за которым начинаются чужое право и общее обязательное приличие. Древнерусская набожность имела довольно ограниченное поле действия, Поддерживала религиозное чувство, но слабо сдерживала волю. От природы живой, впечатлительной и подвижной, Алексей страдал вспыльчивостью, легко терял самообладание и давал излишний простор языку и рукам. Однажды, в пору уже натянутых отношений к Никону, царь, возмущаемый высокомерием патриарха из-за церковного обряда поссорился с ним в церкви в Великую Пятницу и выбронил его обычной тогда бранью московских сильных людей, не исключая и самого патриарха, обозвав Никона мужиком, М -м -м -м, сыном. В другой раз в любимом своем монастыре Саввы Старожевского который он недавно отстроил, царь праздновал память святого основателя монастыря и обновление обители в присутствии патриарха Антиохийского Макария. На торжественной заутренней чтец начал чтение жития святого обычным возгласом «Благослови, отче!». Царь вскочил с кресла и закричал «Что ты говоришь, мужик? Сын? Благослови, отче!». Тот патриарх, говори, благослови, владыка. В продолжении службы царь ходил среди монахов и учил их читать то-то, петь так-то. Если они ошибались, с бранью поправлял их, вел себя уставщиком и церковным старостой, зажигал и гасил свечи, снимал с них нагар, во время службы не переставал разговаривать со стоявшим рядом приезжим патриархом, был в храме как дома, как будто на него никто не смотрел. Ни доброта природы, ни мысль о достоинстве сана, ни усилий быть набожным и порядочным не на вершок не поднимали царя выше грубейшего из его подданных. Религиозно-нравственное чувство разбивалося неблаговоспитанный темперамент, и даже добрые движения души получали непристойные выражения. Вспыльчивость царя чаще всего возбуждалась встреча с нравственным безобразием, особенно с поступками, в которых обнаруживались хвостовство и надменность. Кто на похвальбе ходит, всегда посрамлен бывает, таково было житейское наблюдение царя.